Явление восьмое. Негина, Смельская, Домна Пантелеевна, Великатов и Мелузов. Негина, Великатову. Позвольте вас познакомить. Петр Егорыч Мелузов, Иван Семенович, Великатов, Смельская. Ах, знаете ли, Иван Семенович, ведь Петр Егорыч студент, он жених Сашин. Великатов, подавая руку. Очень приятно с вами познакомиться. Мелузов, что же тут приятного для вас? Ведь это фраза. Ну, познакомились, так и будем знакомы, вот и все. Великатов почтительно. Совершенно справедливо. Очень много говорится пустых фраз, я с вами согласен. Но то, что я сказал, извините, не фраза. Мне приятно, что артистки выходят замуж за порядочных людей. Мелузов. «Да, коли так, благодарю вас!» Подходит и горячо жмет руку Великатову. Негина. «Пойдем, Нина, я тебе покажу платье. Посмотри, можно ли из него сделать что-нибудь, Великатову. Извините, что мы вас оставляем, но я знаю, что вам не скучно будет. Вы будете разговаривать с образованным человеком. Это не то, что с нами. Маменька, пойдемте, отоприте шкаф». уходят негина смельская и домна пантелеевна